Глава вторая. На военном совете Александрит первым взял слово. «Друзья, вот уже больше недели мы ничего не знаем о Титаните». Она была захвачена в облике молоденькой девушки и сама держит на себе чары на вождение. Кроме того, Луна сказала, что она назвалась Травницей, а это значит, что к обычной маскировке Ей еще нужно каждый день рисовать орнамент на своем лице. Все это очень тяжело. И я боюсь, что черная магия, которой насыщен воздух в темнице, подтачивает ее силы. Надолго ли их хватит?» Варисцит приподнялся и хотел что-то сказать. «Нет, мы не можем ей помочь». Горько сказал Алекс, опережая его вопрос. «Вся наша сила уходит на поддержку защитного купола. Жадеида каждый день прощупывает его прочность, пытаясь ударить своей магией в самых неожиданных местах». Он встал и подошел к середине стола. «Посмотрите, что сделали наши ученые». Александрит жестом подозвал невысокого мужчину в очках и с кучей бумаг в руках. Тот, путаясь в длинной мантии, суетливо бросился к столу, при этом растеряв половину свитков. Рассеянно остановился, размышляя, поднимать ли их. Затем, решившись, сыпал остальные прямо на пол и подбежал к столу. Что-то, пробормотав себе под нос... Ученый провел руками в воздухе. Стол тут же заволокло туманом. Когда он рассеялся перед изумленными правителями, появилась миниатюрная, но изумительно точная копия Драгомира. Сначала возник портал во всем своем великолепии. Вокруг него начали проступать владения целителей. Были видны даже самые маленькие домики, возле которых копошились крохотные человечки. Правители с восторгом узнали и центральную площадь, и дворец, в котором сейчас находились. Затем из тумана по одному стали вырисовываться остальные петрамиумы. Вот уже появился Смарагдиус, так густо усеянный зеленью, что практически не видно было домов. Следом за ним Гарнетус. Гелиадор, знавший огненный Петрамиум, как свои пять пальцев, не выдержал. — Да чтоб мне сгореть на месте! Все прям в точности, даже камень у указателя. Я только три дня назад самолично его приволок. Подумал, что так будет красивее. После Гарнетуса появился Сейфорин. Правители даже смогли услышать журчание фонтана — бьющего в центре петрамиума. Далее начали проступать очертания кристаллиума. Криолина, склонившись над своим петрамиумом, проворчала. — Вот безобразники! Гляньте, вон тот старик сделал себе маленькое облачко, чтобы спрятаться от солнца, а внуки дождались, пока он задремлет, и развлекаются. «Надеюсь, никто не сломает себе шею». Она показала на малышей, скакавших, как на батуте, на облаке, которое держал над собой на веревочке спящий старик. После того, как на карте появились все четыре петрамиума, их окраины начали чернеть. Послышался общий вздох. Карта показала земли, захваченные жадеитой. Особенно она вторглась на территорию своего родного Смарагдиуса. Ведьма знала секреты земли, на которой выросла. Поэтому ей удалось многих переманить на свою сторону и захватить довольно большой район. Побледневший Сардер с болью смотрел на свои владения. С высоты птичьего полета... Картина выглядела еще печальнее, чем ему казалось. Затем над порталом Драгомира возникла точка, из которой начал образовываться прозрачный купол. Он ширился, рос, постепенно охватывая и пряча под собой все петрами умы, а закончился ровно на границе владений отверженных. Правители ахнули. Александрит поблагодарил ученого. «Спасибо. Дальше мы сами. Можете быть свободны». И ученый, все так же путаясь в мантии и на ходу подбирая свитки, выбежал из зала. «Итак, вот наш Драгомир», — начал Александрит. «Карта очень точна. Как видите, с тех пор, как мы возвели защитный купол, Границы владений еды не расширяются. — Но так долго продолжаться не может! — неожиданно перебил Гелиодор. — Мы, конечно, защитили жителей Драгомира, но при этом оказались полностью изолированы от мира. — Что значит изолированные? хмуро переспросил Сартер. — Из-за купола никто не может покинуть Драгомир, — терпеливо пояснил Алекс. — Но зато и стражники не могут проникнуть сюда. Наконец-то прекратились их набеги, грабежи и поджоги. — с болью воскликнул правитель Смарагдиуса. — Да, стражники к нам проникнуть не могут, — ответил Гелиодор. — Но и мы не можем выйти. «Я не понимаю этих твоих «но»!» — раздраженно крикнул Сардер. «Это прекрасно, что никто не может выйти!» За полгода Жидеиде не удалось никого заманить в свои сети. Как только люди перестали подвергаться ее чарам, у них исчезли мысли о предательстве. «Сплошные плюсы, а ты заладил «но» дано Правитель Гарнетуса принялся ходить взад-вперед по залу, потрясая громадными кулаками. — Чтоб мне сгореть на месте, но я еще раз скажу «НО!» Сардер с досадой поморщился. — Да, есть одно большое «НО!» — тоже начал горячиться Гелиодор. Как нам спасти Титаниту, а потом захватить ведьму? если мы банально не можем выйти за пределы купола?» Сардер сначала хотел гневно возразить, но осекся и задумался. «Но убирать купол ни в коем случае нельзя!» — медленно проговорил он. Как правитель наиболее пострадавшей территории, Сардер был крайне обеспокоен. «Если мы снимем купол, ведьма тут же атакует!» Все полгода она не сдается. Она уже пыталась его изжечь и ударить молнией, и снести ураганом. Купол пока стоит и защищает нас. Ключевое слово здесь пока, мягко перебил Алекс. Правитель Смарагдиуса хотел возразить, но тот настойчиво продолжал. — Вы все помните, как долго мы пытались создать эту защиту, и сколько раз у нас не получалось. А почему? — Потому что мы отдавали не всю силу, — устало произнесла Криалина. Совершенно верно. Мы продолжали совершать магические действия внутри купола. Ему не хватало нашей энергии, и он падал под ударами жадеиды. — Да, этому куполу мы отдали себя без остатка, — согласился Гелиодор. Именно поэтому он и стоит уже целых полгода. — Но силы наши слабеют, мы вынуждены даже спать по очереди, чтобы постоянно питать купол энергией, поэтому мы не знаем, сколько он еще продержится. Алекс на минуту замолчал, подбирая слова. Повисла тревожная тишина. «Посмотрите на карту», — предложил он. «Видите небольшие черные трещины на поверхности купола? Это следы ее атак. Они не исчезают со временем. Значит, в этих местах наш купол стал слабее. Кто знает, что произойдет, когда она в следующий раз ударит именно в это место?» «Какой ужас!» — всплеснула руками Криалина. «Необходимость поддерживать купол очень ослабляет нас. Мы уже не занимаемся никаким другим волшебством. Все наши силы направлены на него, а их становится все меньше. Потому что у нас нет возможности нормально отдохнуть и восстановиться. Посмотрите друг на друга». Правители окинули друг друга внимательными взглядами, подмечая мертвенную бледность ворисцита, глубокие тени под глазами у Сардера, осунувшееся лицо самого Алекса, заострившиеся скулы Гелиадора и ставшую совсем хрупкой, практически прозрачной, криолину. «Долго мы не продержимся». «Мы уже думали обратиться за помощью к другим чародеям Драгомира», — вступила в разговор Нефелина. «Но все они намного слабее правителей. Чтобы заменить одного из вас, нужно поставить десятки простых чародеев. Даже если мы найдем сотню добровольцев, они не смогут ежесекундно сохранять концентрацию и держать защиту». Ни на что не отвлекаясь, как это делаете вы. Кто-то из простых чародеев может дрогнуть, и купол рухнет. — Все равно! — Сардер вновь подскочил. — Мы не можем отказаться от купола. Пусть стоит, насколько его хватит. — Насколько нас хватит! — задумчиво возразил Варисцит. И когда купол рухнет, защищать Драгомир будет некому, ведь мы к тому моменту лишимся последних сил. Без нас люди не смогут противостоять ведьме. — Я думаю, нужно найти способ пройти через купол, не снимая его, — произнесла Криолина. — И что нам это даст? — спросил Ворисцит. Мы могли бы украсть черные книги жидеиды. Всю свою силу она черпает из них. Заодно освободили бы титаниту. — Да, если бы такой способ был, — загорелся Гелиадор, — мы бы ее легко свергли. — И сражение бы не понадобилось, — подхватила Криолина. Без ведьмы ее сторонники тут же сложат оружие. Я не понимаю, что мы тут обсуждаем, если бы докабы, гневно перебил Сардер, чьи бледные щеки запылали румянцем. Сами знаете, это невозможно. Мое мнение, неизменно купол должен стоять. Вам хорошо рассуждать. Это не у вас Жидеида отобрала почти половину земель и жителей. Криалина медленно встала и подошла к нему. — Не горячись. Мы все переживаем за твой Петрамиум. Не забывай, что где бы ни жил Драгомирец, в первую очередь он наш, и нет никакого разделения на ваших и наших. Обсудить-то нужно все варианты. Вдруг найдем верное решение. — Все равно никто из нас не сможет выйти. «Ведь мы держим купол. А кого отправлять на такое опасное задание? Непростого же чародея!» — возразил правитель Смарактиуса. «Так что не вижу смысла вообще это обсуждать». «Ну, почему же?» — спросил Гелиодор. «Можно ненадолго подключить самых сильных после нас чародеев, как предлагала Нефелина». Они бы немного поддержали купол, чтобы один из нас смог пробраться на вражескую территорию. Уж пару-то часов справились бы. — Но купол все равно не выпустит никого из нас! — почти закричал Сардер. — Да, это так! — вздохнул Алекс, и все задумались. В комнате повисло мрачное молчание. — Я заранее попрошу меня простить! — вдруг донеслось откуда-то из сада, и в оконном проеме появилась смущенная луна. Она закинула ногу на подоконник и влезла в окно. — Я вообще-то не собиралась подслушивать, но вы так кричите, что вас слышал, наверное, весь Трагомир. — Дочь, что все это значит? — строго спросил Александрит. По его тону Луна поняла, что отец очень недоволен ее поступком. Неудивительно. Нагрянуть на заседание стилиума было неслыханной дерзостью. — Сейчас же покинь зал. Поговорим с тобой позже. Сардер согласно кивнул, поджав губы. Только Гелиодор подмигнул девочке, а Криолина украдкой улыбнулась. Получив пусть и незаметную поддержку, Луна все же решилась. Подойдя к столу, она виновато прошептала. «Простите меня. Я просто услышала, что вы ищете способ попасть на территорию отверженных, при этом не повредив купол. Я думаю, такой способ есть. Может, я ошибаюсь, но позвольте мне рассказать». Ой, только не говори, что ты сейчас туда пройдешь. Ты же знаешь, что еще не готова, проворчал Сортер. Я и не собиралась, ответила девочка, недоуменно взглянув на правителя. И какой же это способ весьма любопытно послушать, саркастически поинтересовался тот. Что вы нам расскажете? — Чего мы не знаем, маленькая всезнайка? — А меня учили, что обзываться нехорошо, — вспыхнула Луна. С трудом совладав с собой, она продолжила. — Вы говорили, что ни один человек не может пройти через купол ни в ту, ни в другую сторону. — Ты влезла в окно, чтобы повторять то, что и без тебя известно? С досадой перебил Сардер. Да дай ты ей сказать, ведешь себя, как не знаю, кто. Не выдержал Гелиодор. Сардер поперхнулся и наконец замолчал, обиженно поджав губы. Он отвернулся от стола, всем своим видом показывая, что не намерен больше участвовать в военном совете, на котором выслушивают детей. Быстро подойдя к луне, огненный правитель подпотрил ее выкладывай свою идею девочка так вот заново начала она ни один человек не может проникнуть сквозь купол а животное особенно подземное животное может в зале повисла гробовая тишина первым пришел в себя гелиодор Ох, спички, свечки! Он хлопнул себя по коленям. А ведь, девочка права, мы совсем не подумали про животных. Скажи, Кассардер, сможете ли вы научить какую-нибудь мышь, чтобы она украла ключ и передала его титаните? Хотя остается проблема. Как потом перетащить титаниту к нам? К сожалению. Она совсем не мышь. — А если ее превратить в мышь? — задумчиво протянул Сардер. Идея захватила его, и он благополучно забыл, что решил не участвовать в обсуждении. Ему даже стало стыдно перед Луной. Девочка действительно предложила гениальный план. Поэтому Сардер значительно сбавил тон, и даже кривовато улыбнулся. Надо посовещаться с Цитриной. Она как-то говорила, что в стародавние времена существовали заклинания, с помощью которых можно превратить человека в животное или птицу. Но желающих превращаться особо не находилось, так как заклинание вызывало весьма неприятные ощущения. — Да и незачем было. Мы ведь и так постоянно общаемся с животными, а летать можем при помощи жителей Кристаллиума. В итоге эти заклинания не использовались много лет, а потом забылись за ненадобностью. — Но цитрины, они где-то есть, я уверен. — Угли мне в печенку! — гаркнул Гелиодор. Так можно кому-то из нас превратиться? под землей пробраться в логово ведьмы и вытащить титаниту. Девочка, да ты гений!» Луна скромно сидела на краешке стула, опустив глаза в пол, а внутри у нее все звенело от восторга. «Наконец-то я смогла хоть чем-то помочь!» — радовалась она и благодарно чесала пузы фитчику. Ведь план родился у нее в голове, когда она глядела, как хранитель роется в куче земли под окном зала советов.